Глава пятая. «Учение страха». С горьким чувством иду я по затхлым и пыльным галереям глубинного города долго. Только в ближних к шлюзам пещерах можно встретить бесшумные тени. Да, да, только тени, Мариан, как мало напоминают они моих современников. Великий жрец всюду сопровождает меня». Походя на большеголового ребенка с тоненькими ручками и ножками, он не достает мне до плеча и говорит дребезжащим, плаксивым голосом. «В древней келье, которую отыщет божественный инка, будет создан храм, где поклоняющиеся воздадут сердечную хвалу сыну Моны и запретительнице». Мне уже привелось быть богом Кицалькаатлем на земле, и я поклялся никогда больше не играть подобной роли. И вот спустя 13 тысяч земных лет, помимо моей воли, меня снова провозглашают божеством, но теперь на родном Маре, не знавшем в мое время никаких суеверий. Старичок привык к моим протестам и терпеливо разъясняет божественное учение страха. «Да как могли вы дойти до этого?» – перебиваю я. «И старый жрец не устает напоминать, что еще великий старец, их главный бог, первым наложил запрет на опасные знания». Затем его великий пророк, мать Мона, запретила полеты в космос к земле, населенной чудовищами, которые вырывают друг у друга сердца и стремятся в своей свирепой жестокости к захвату чужих стран, к порабощению или уничтожению народов. И эти демоны непременно прилетят на Мар, чтобы разделаться с Марианами. У Мариан одно лишь средство спасения – Уйти навек в глубинные убежища и никогда не появляться на поверхности. Вот почему уже тысячи циклов в пустынях Мара не найти никаких следов мариан Все оазисы засыпаны песком, великое орошение талами водами полярных льдов заброшено. Моряне питаются только тем, что можно получить в недрах. Итак, великий старец Первый Бог. А чудесные стихи Тони Фая, нашего древнейшего поэта, стали теперь бездумными молитвами. Мариане бормочут их во время религиозных обрядов. Невежество порождено страхом, разложившим культуру, убившим знания. Не мудрено, что невеликий жрец, изучивший больше других, ни кто-либо другой из мариан, ничего не слышали о холодном сне. Для них я... Просто бессмертен, как и подобает Богу. «Бедная моя эра! Кто пробудит тебя и когда?» С немалым трудом нахожу я в сети новых пробитых туннелей старую пещеру подземного дерева. Конечно, от растения не осталось и следа, но древние кельи на месте». И сердце болезненно сжалось. Грустно смотрю я на знакомую с детства стену. Сейчас здесь нет энергопотока, и на ней не вспыхивает красками взрыв метеорита, сразивший моего отца. На месте былой картины, в каменных натёках, с трудом можно угадать древний барельеф с чудо-башней Фаэтов, с помощью которой они летали среди звёзд. При виде очертаний сказочного корабля горькие воспоминания охватывают меня. Рассматриваю сохранившиеся фигурки в диковинных скафандрах, и они оживают в моей памяти. Вот там, с краю, могла бы стоять караяр холодная и яркая, мужественная и спокойная. Рядом с нею нот крик. острый, всегда споривший, ничего не принимающий сразу, бесстрастный в суждениях, но безутешный в любви и горе. Одна нашла себе могилу в земле инков, развершейся под нею. Другому не пожелал выплати из водоворотов острова Фатухива. А вот справа Моя несравненная, нежная, кроткая и самоотверженная сестренка Ива. Она осталась на земле ради людей с другом своей жизни, мудрым добряком-гигагантом. А вот это едва различимая фигурка в центре, словно прикрытая каменным занавесом, могла бы быть моей эрой, которая не умерла, как все другие, и которая все же не жива. С потолка кельи свисает сталактит, его не было прежде. С полу к нему тянется оплывший сталагмит. Здесь, на этом месте, услышал я впервые стихи Тони Фая о долге. Мечтай о счастье, о любви, ты, но помни, корень жизни долг. Я помню. произнес эти знаменательные слова, когда нас с людьми засыпало песком и уже не оставалось надежды на спасение. А жрецы страха, оказывается, в ужасе наблюдали за действиями страшных пришельцев, свирепых демонов земли, ищущих вход в город долго, чтобы вырвать сердца у Мариан и захватить их родные пещеры. И жрецы исступно молели всемогущего Бога великого старца, спасти мариан, послать на земные чудовища все силы мара. И когда, словно в ответ мольбам тучи песка взмыли в воздух и черный смерч засыпал песком жестоких демонов, на глазах у бледных перепуганных мариан навернулись слёзы благодарности. И вдруг электромагнитная связь, перехватывавшая до сих пор лишь устрашающую речь землян, донесла до Мариан слова главной их молитвы, которую читал кто-то из пришельцев на древнейшем языке Мариан, сохранявшимся в богослужениях. Мариане были потрясены, ведь им напомнили о долге, всколыхнули доброе начало, заложенное в сердце каждого. И Мариане, преодолев свой страх, пришли на помощь засыпанным песком пришельцам. Они не могли не прийти. Таковая была их сущность. И в шлюзе города, освобожденный от скафандров, мы, пришельцы, я и мои новые друзья с земли, жадно вдохнули сочный и искусственный воздух города долга. Мариане толпились вокруг нас, протягивая тоненькие ручки, большеголовые, похожие на робких и любопытных детей, наивных, пугливых и добрых. Надо было видеть, в каком неподдельном ужасе шарахнулись они в сторону, узнав, что пришельцы действительно люди с земли, то есть демоны. А я, древний марианин, легендарный инка, сын моны-запретительницы, покинувший Мар более шести тысяч циклов назад, а значит, живое подтверждение божественного учения страха. Ведь именно инка встречался на земле с чудовищами, вырывавшими сердца. Именно из-за него Мона запретила полеты на землю. Я постарался было разуверить их в своей божественности. Рассказал о холодном сне, даже признался, что рассчитываю на их помощь в пробуждении эры. Но маленькие, большеголовые дети лишь недоуменно моргали огромными, как у ночных птиц земли, глазами. Они ничего не знали о холодном сне и о той, что спит до сих пор в хранилище жизни. Даль, мой новый друг, стал с жадностью расспрашивать Мариан, которые кое-как понимали его. Галактион и Эльга показали себя подлинными изучающими – Несмотря на все пережитое, они были увлечены теперь историей ископаемой народности, как назвал галактион глубинных Мариан. Мне же горько было узнавать историю увядания великой марианской культуры, наследовавшей цивилизацию фаэтов, а ныне задавленной и поглощенной религией страха. Видимо, не сразу восторжествовало это мрачное учение – Культура Мариан сопротивлялась, и не один раз был нарушен запрет Моны лететь к земле. Но, очевидно, привезенные оттуда впечатления говорили не в пользу людей. И недальновидные советы матерей вместе с новыми жрецами повернули цивилизацию Мариан в тупик. Уничтожались всякие следы пребывания Мариан на поверхности – Ее можно было увидеть лишь жрецам-стражам через оптические устройства, которые люди называли перископами. От такого перископа не отходила младшая из женщин Земли Таня. Она больше других страдала от нашего заключения, первая ощутила себя пленницей. Мариане, конечно, не прибегали к силе к принуждению, мы пользовались в городе долго полной свободой, но скафандров и шлемов с переговорными устройствами у нас не было. Когда Таня увидела в перископ двух пилотов поиска, бродивших на месте наших недавних раскопок, она поняла, что не в состоянии дать им о себе знать без скафандров и шлемов. Она попросила Даля объяснить Марианам, что необходимо сигнализировать пилотам. Но Мариане боялись, и слова Даля пугали их еще больше. Таня не понимала этого и не могла понять. Мне тоже нелегко было понять, как отказались Мариане от познания Вселенной, вычеркнули из своих знаний «звездоведение». Выводы учения страха, хоть на чем-то прежде основанные, постепенно выродились, превратились просто в пугающие образы демонов с земли. Как же могли Мариане выдать свое присутствие этим демонам, сила которых таилась в их угрожающей башне? И Мариане затаились в своих норах, а вместе с ними, свободными пленниками, сидели и мы. Пилоты приходили к месту раскопок каждый день и, выбиваясь из сил, пытались откопать наши трупы. Но им удалось найти лишь механический копатель, которым управлял Даль, и больше ничего. По-видимому, они получили с земли какое-то указание, потому что принесли с собой странное сооружение из легких труб. Вероятно, они оставляли указательный знак, где погибла первая марсианская археологическая экспедиция, чтобы новые корабли землян могли найти это место и откопать погибших археологов. Водрузив знак, пилоты двинулись к виднешемуся вдали поиску. За ними тянулись цепочки следов на песке. «Они уходят!» — в отчаянии крикнула Таня и залилась слезами. «Они сейчас улетят!» Рыдания не надо переводить на другие языки. Они понятны всем и на Земле, и на других планетах». «Надо догнать! Остановить их!» — сказал Дали, и обратился к великому жрецу, умоляя его отдать хотя бы один скафандр или даже шлем от него, в котором было переговорное устройство. Великий жрец закивал своей тяжеловесной для его хрупкого тела головой, что означало у Мариана отрицание, отказ. Мне пришлось объяснить это Далю. Мы с ним вместе прильнули к перископу. Шлюзы находились над нами, выбитые в утесе. Я хорошо знал их устройство, их никто не охранял, да Мариане не способны были применять силу. решение озарило меня в памяти вспыхнули незабвенные дни юности и увлечения бегом без дыхания караяр нот кри многим тогда это казалось нелепым дурачеством но вот настал тот миг когда я должен был доказать на что способен марианин что он делает закричала таня остановите его Марья испуганно отшатнулись от меня, когда я ринулся к шлюзам. Без всякого скафандра в одном облегающем костюме, в котором я пролежал тысячелетия в хранилище жизни, я выскочил из шлюза в пустыню. Здесь, на Амаре, я уподобился земным ловцам жемчуга, ныряющим порой на несколько минут в океан. В свое время, увлекаясь бегом без дыхания, мы и с Ивой, и караяр мечтали, что Мариане когда-нибудь смогут приспособиться к острому дыханию, наподобие остродышащих ящериц, что наши потомки смогли бы, наконец, выйти из глубинных убежищ на поверхность, под фиолетовое небо, победив неуклонное увядание нашей расы. К сожалению... Это так и осталось несбывшейся мечтой. На деле наши потомки совсем отказались от поверхности планеты с ее непригодной для дыхания атмосферой, и их раса в конец увяла. Но я принадлежал еще к прежним марианам, которые, шутя ради спорта, пробегали без дыхания в пустыне по тысяче и больше шагов. Помню, как волновал меня всегда переход от пещерных потемок к сияющей в лучах солнца пустыни. Правда, это не шло ни в какое сравнение с земным освещением, но глаз наш непостижимо приспосабливается к самым резким изменениям силы света». Я бежал, вначале зажмурившись, потом открыл глаза и увидел перед собой две удалявшиеся фигуры в скафандрах. Сколько сот шагов до них, ноги мои размеренно двигались, неся меня». Последний вдох я сделал в шлюзе перед тем, как выскочить в пустыню. Конечно, ни один марианин не мог представить себе, что это возможно. Но я должен был спасти людей. Я должен был спасти мариан, победив их лжестрах. Я должен был пробудить свою эру. Я пробежал шагов 300 В глазах у меня помутилось. Ведь я... Так давно не тренировался в этой игре, и все-таки навыки, обретенные моим телом ценой неустанных тренировок, не исчезли бесследно. Даже спустя долгие годы я исключаю тысячелетия сна, к счастью, ничего не изменившего во мне. Весь я, словно ощущая вернувшуюся юность, превратился в бег. Да, именно не бежал, а превратился в бег, В другое время я не поверил бы, что это возможно. И еще мне в помощь дул со спины ветер, больно раня песчинками голый затылок, шею и уши, но помогая бежать. Вскоре я почувствовал, что сил больше нет. Рот открылся, чтобы глотнуть отравленный воздух, как это бывает на земле с тонущими под водой. Мне показалось, что ноги мои подкашивались, что я падаю, в глазах помутнело. Но, сильно нагнувшись вперед и вынося перед собой, ноги я не упал. Еще через мгновение снова с прежней яркостью увидел башню корабля пояс, две фигуры в скафандрах, приближающиеся к нему. Я думал только о том, что от того, добегу ли я до корабля или нет, зависит все будущее Мара, Мариан, людей и Эры. И силы вернулись ко мне раньше, чем я пробежал половину пути до поиска. Снова ноги сами собой понесли меня к цели. И тут один из пилотов обернулся, может быть, для того, чтобы в последний раз взглянуть на оставленный знак Насколько он приметен И он увидел меня Ошеломленный Несуразным видением Мог ли человек А я ему представился, конечно, человеком Бежать без скафандра По Марианской пустыне Он бросился мне навстречу Но я бежал быстрее Сказались мои натренированные В земных условиях мышцы Ведь на Маре для меня была Лишь половина привычной тяжести И я не бежал, я летел к поиску, и я добежал. Я промчался мимо космонавта, спешившего мне навстречу, это был Крутогоров, мимо другого, только теперь обернувшегося на возглас командира. Я ухватился за внешние скобы, как когда-то мой древний друг Чичкалан, пьяная блоха, и взлетел по ним к шлюзу корабля, который открывался сам собой. И больше я ничего не помню.